Глава 22, в которой Мелин показывает себя степично солеровской стороны. Я облегченно выдыхаю, когда фотограф наконец уходит. Чувствую себя неловко под прицелом камеры. Мне кажется, из-за преследующих меня журналистов я теперь всегда буду вздрагивать при каждом щелчке фотоаппарата. Николаусу все ни по чем, хотя чему я удивляюсь. Он с детства привык к повышенному вниманию общественности. Место действительно чудесное. Абсолютно прозрачные стены и пол, сделанные из прочного стекла, дают возможность любоваться резкой с высоты полета дирижабля. Смотреть немного страшно. Кажется, вот-вот упадешь. Но за полчаса я уже привыкла. Я понимаю, почему Ронан так увлечен дирижаблями. Человеку не даны крылья, в отличие от драконов. А зрелище более завораживающего я не видела никогда». Приникаю к стеклу руками, представляя, как летела бы, борясь с воздушными потоками, подставляя спину ласковому весеннему солнцу. И когда я перестала ненавидеть драконов? Даже отсюда видно четкое разделение на старый и новый город. Серость трущоб и яркое сверкающее великолепие Новой Риоски. Контраст, к которому все давно привыкли. Но после чтения заметок, которые мне дала мисс Дерна, Я начинаю думать, что однажды все и правда может измениться. Быть причастной к тому, что мой народ наконец получит равные права не только на бумаге, это дорогого стоит. «Любуешься?» — спрашивает Морели, входя. «Фотограф точно ушел, уточняю я. Эдуардо заставил его снять для вестника тирании дирижабль. Хмыкает Ник. «Мне нужно познакомиться с Маркусом Викторионом. Напоминаю. Я видела, все принцы сегодня здесь». «Послушай, Мэй, взгляд Николауса становится строгим. Я рассказал тебе не за тем, чтобы ты преследовала сыновей императора, а чтобы знала, от кого нужно держаться подальше. Мне не нравится твоя настырность в этом вопросе. Я сам все решу». «И как ты решишь?» «Они принцы!» «Поэтому тебе и стоит оставаться в стороне», настаивает Николаус, подходя ко мне. «К тому же, раз ты со мной, они не посмеют...» «Вообще-то у меня есть семья», — прерываю я дракона. «Я думаю о благополучии родственников, а не только о себе». «Ни один из принцев не признается, если спросить в лоб Мэйлин». «Я это понимаю» но они могут выдать себя или, наоборот, спрятать все концы в воду. «Ну и что ты предлагаешь?» Я поговорил с Эдуарда. Ему я доверяю. Мое сердце вздрагивает и падает куда-то в желудок. «Ты рассказал ему? Как ты посмел, чертов дракон? А вдруг это он? Я доверилась тебе!» Поворачиваюсь к Николаусу с ненавистью, глядя на него предатель. А я попросил тебя довериться мне. Марели пытается взять мою ладонь. Убери свои мерзкие драконьи руки. Не смей меня касаться. Повышаю голос я, отталкивая Ника. Дьявол, ты будешь слушать или нет? Зло спрашивает Николаус. Ты вообще видела Эда? Его кроме женщины-выпивки ничего не интересует. «Ну давай же, просвети меня. Что же тебе рассказал твой любимый братец?» Принцы с детства не ладят друг с другом. Напоминает мне Морелли. Я киваю с нетерпением, глядя на дракона. Дядя решил, что его наследникам пора взяться за ум и выстроить настоящие братские отношения. Произносит Морелли. Император велел им решить между собой, кто достоин стать его преемником на троне. Ожидаемо началась закулисная грязня. Принцы уже почти год не могут определиться. Эд готов поддержать Маркуса. Он терпеть не может Криса. Но Крис никогда не уступит первенство Марку. А условие таково, что кандидаты должны искренне поддержать оба брата, чтобы в дальнейшем, когда Радольфа Викториона не станет, они жили в мире и дружбе. «В мире и дружбе?» Против воли у меня вырывается смешок. «Наш император — кретин! Я теперь понимаю, от кого принцы переняли... Как ты там говорил? Жажду необычных и безумных развлечений?» Мейлен улыбается Ник в ответ на мою гневную тираду. «Мы говорим об императоре. Обычно его не называют кретином. По принцам же видно, что они избалованные чешучатые поганцы». Продолжаю возмущаться я. Как император вообще мог поверить, что они смогут прийти к согласию? Он просто спихнул ответственность на сыновей и был таков. Или ему нравится наблюдать, как они клацают драконьими зубками, пытаясь перегрызть друг другу глотки? Николаус пожимает плечами. Родителям часто кажется, что их дети лучше, чем есть на самом деле. Тем более, ты наверняка заметила, что при Радольфо-Викторионе... Принцы показывают себя только с положительной стороны. Пожалуй, за исключением Эдуарда. Он никогда не стремился сесть на трон. «Знаешь, когда-то давно я думала, что ты самый больной на голову драконник». Поднимаю ее глаза к потолку. «Беру свои слова обратно. По сравнению с ними, ты просто обращик благоразумия». «Лучше комплимента от тебя и не придумаешь» улыбается Морели. Принцы поспорили, что тот, кто получит землю Ревьелла, и станет победителем в этом неразрешимом противоречии. «Они не могут быть настолько глупы и безответственны», говорю я, бросая на Ника сердитый, неверящий взгляд. «А я думал, ты не слишком высокого мнения об их умственных способностях», поддевает меня дракон. «Скорее об их моральных качествах», То, что они прекрасно образованы, в этом сомнений нет. Как бы то ни было, мои братья проиграли. Да, жаль, что я не императорская дочка. Мрачно усмехаюсь я. Трон был бы у меня в кармане. Тебе идет быть с собой, Мэйлин. Другого и не нужно. Абсолютно серьезно отвечает дракон. Его слова застывают во внезапно возникшей тишине. Я поспешно и трусливо отворачиваюсь, обхватывая себя руками. Отец Радольфа Викториона совершил ошибку, отдав власть парламенту. Произношу вслух, просто чтобы стереть это неловкое мгновение. Он не стал сам решать проблему, возникшую после освобождения рабов, и скинул их на других. Я так понимаю, правящего семейства это семейное? Он хотел построить демократию. «Если бы он действительно этого хотел, то ему следовало бы дать места в парламенте представителям каждой расы». «А как бы ты поступила на его месте?» Насмешливо хмыкает Николаус. «Не была бы такой бесхребетной в первую очередь и не стала бы доверять судьбу империи зазнавшимся аристократам, поколениями, паразитирующим на других. Я оборачиваюсь к дракону и с вызовом смотрю в его глаза». Я бы сделала все сама. А если бы драконы не захотели соблюдать закон, я бы их заставила. Вполне в твоём духе. Дракон подходит, не сводя с меня взгляда. Никогда не встречал девушки сильнее, чем ты, Мэй. Сердце колко ударяется о ребра. Это комплимент или претензия? «Уверен, моя невеста была бы настоящим деспотом на императорском троне». Ласково говорит дракон, кладя руки на мою талию и притягивая к себе. Поднимаю голову, находя глаза Николауса. Он едва заметно улыбается. Его пальцы неторопливо ласкают оголенную спину. Я робко обнимаю его в ответ. Позволяю себе эту слабость. «Николаус?» Глубокий мужской голос прерывает нас. Я оборачиваюсь. Маркус Викторион с собственной персоной. Неужели сегодня мой день? Хочу отстраниться, но Ник продолжает держать меня в объятиях. Маркус холодно кивает Морелли. Драконий принц едва глядит на меня. Он выглядит уставшим, его взгляд рассеян и задумчив. «Хотел лично переговорить с тобой по поводу того вопроса, что мы обсуждали недавно», — разъясняет свое появление Маркус. «Скоро вернусь, Мэй». Марали целует меня в висок, отпуская. Я не свожу взгляда с принца и успеваю заметить удивление, промелькнувшее в его глазах, когда он подмечает несвойственную для Николауса нежность. «Как только мужчины выходят, следую за ними». Если Морели думает, что я буду держаться подальше от сыновей императора, то он сильно заблуждается. Николаус с Маркусом не обращают на меня внимания. Проходят в какую-то дверь. Я следую за ними, сама не понимая, что мне делать. Может, подкараулить Маркуса Викториона и подойти, когда Ник оставит его одного? Моему жениху это не понравится. Да и что я скажу принцу? Мое внимание привлекает странная парочка. Высокий мужчина с белыми волосами по плечи тащит за локоть хрупкую черноволосую девушку. Ей явно не понраву его компания, она пытается остановиться, оттолкнуть мужчину, но тот что-то грубо говорит своей пленнице. Девушка подчиняется. Наглый дракон практически заталкивает свою жертву в одну из приватных комнат. Я успеваю мельком заметить его профиль. «Это Кристиано». Меня охватывает жгучий интерес. Видимо, Маркусу снова придется подождать. Я подхожу к комнате и сажусь на небольшую неудобную софу, расположенную совсем рядом с дверью. Проходит минута. Глупо было надеяться, что смогу что-то услышать. Мимо проходят люди, шумя и переговариваясь, да и легкий гул дирижабля совсем не способствует подслушиванию. Я встаю. Делаю вид, что роняю сережку и нагибаюсь за ней прямо возле двери, отчаянно прислушиваясь. Чёрт с я поверю, что тебе ничего не известно, стерва! Ты мне всё выложишь, будь уверена!» Доносится приглушённая из-за двери. Он кричит на неё, причём довольно громко. «Я откровенно прислушиваюсь, уже не заботясь о том, что на меня могут смотреть». «Не смей меня трогать, Крис! Слышишь?» В голосе девушки я слышу слезы. «Я клянусь тебе, мне ничего не известно! Спроси у него сам, если тебя это так волнует!» Громкий стук заставляет меня вздрогнуть. «Он что, бьет ее? Сердце ускоряется, я сжимаю кулаки, прежде чем... С силой открываю дверь, она ударяется о стену. Вхожу, чувствую, как внутри растет гнев. Он усиливается стократно, когда я вижу девушку, сидящую на диване и нависшего над ней с перекошенным лицом принца. «Грязный ублюдок!» — выплевываю я. «Отойди от неё!» Кристиана разворачивается ко мне всем корпусом. Его аквамариновые глаза зло сверкают. «Ты здесь какого дьявола забыла, мерзкая девка?» «То же самое могу спросить и у тебя, белобрысая ящерица» отвечаю я, подходя к нему в упор. «Если принц думает, что я его испугаюсь, то у меня для него плохие новости. Все это я проходила много раз в школе с Николаусом. Мне подобное оскорбление нипочём». «У нас частный разговор, дрянь», — цедит старший принц, глядя на меня в упор немигающим драконьим взглядом. «Он вам что-то сделал?» обращаюсь я к сидящей девушке. Она вся дрожит, облизывает пересохшие губы и глядит на меня с благодарностью, но не решается произнести хоть что-то. «Ничего я не сделал этой...» начинает Кристиана наимерзейшим тоном. «А ну, заткнись!» — прерываю его речь. «Я сразу поняла, что ты за ничтожество. Ты бил ее? «Считаешь, стала любимицей императора, и тебе позволено все, барванка? «Даже отчитывать принца крови? Пошла вон отсюда!» Крестьяна хватает меня за руку и тащит к выходу. Сжимает так сильно, что на глаза почти наворачиваются слезы. Я упираюсь и инстинктивно замахиваюсь свободной рукой, изо всех сил ударяя принца. Именно в этот момент он разворачивается, и удар приходится аккурат в идеальный нос императорского сыночка. Кристиано издает сдавленный стон, выпуская мою руку. Он прижимает ладонь к лицу, и я с ужасом наблюдаю, как по белой аристократической коже течет кровь. Только я могла такое устроить. Полностью оправдала свою фамилию и даже превзошла братьев. Ему уж точно не доводилось калечить принцев. Кристиано, осторожно произношу я, делая к нему шаг. Драконий принц убирает руку от лица и ухмыляется, глядя мне в глаза. Кровь хлещет, стекает по губам, попадая на оскаленные белые зубы мужчины. Срывается на пол с характерным звуком. Такая же красная, как и у меня. Ничем не отличается. «Просто сумасшедшая стерва!» — бросает принц, сплёвывая на пол. Девушка за его спиной испуганно сжимается, глядя на разбрызганную по полу кровь. Кристиана оборачивается к ней, затем снова упирается в меня взглядом. Прошу меня извинить, дамы. Последнее слово он тянет с особо противной интонацией, одаривая меня кровавой улыбкой. Затем стирает рукой всю еще хлещущую кровь и выходит, оставляя нас с девушкой вдвоем. Подхожу к дивану и плюхаюсь на него, чувствуя, как дрожат ноги. Ничем хорошим для меня это не закончится. Нервно сообщаю я. «Меня зовут Мейлин, А тебя?» Девушка рвана выдыхает. Поворачиваюсь, а она глядит на меня с изумлением. «Кармина! Я сестра Ника!» Смотрю на нее и с трудом верится. Она совсем не похожа на Николауса. Хрупкая, слабая и совсем маленькая, даже ниже меня ростом. К тому же она черноволосая и сероглаза, в отличие от Николауса. Видимо, пошла в отца. Вот и познакомились. Кисло улыбаюсь я. Предстала во всей красе, так сказать. — Я благодарна тебе, Мэйлин. Голос девушки нежный и тихий. — Кристиана порой просто невыносим. — Думаю, он невыносим каждую секунду своей чертовой драконьей жизни. — Насмешливо хмыкаю. Я представляла себе старшую сестру Николауса иначе. Скорее, как злобную гадину вроде Дженны или ослепительную манящую красотку вроде тех, что разгуливают сейчас по дирижаблю под ручку со своими мужьями или любовниками. «Если он что-то желает узнать, то готов на всё», — печально качает головой Кармина. Молчу, удивляясь ее покорности. Я всегда знала, что зачастую драконицы из древних семей имеют идеальное воспитание. Ее воспитали в уважении к наследникам, к мужчинам. Типичная аристократка, готовая вынести любую прихоть противоположного пола. Никогда не видела, чтобы кто-то давал ему отпор. Тем более женщина, тем более... Девушка смущенно замолкает. Человек. Договариваю я за неё. Кармина кивает. Почему некоторые драконы так боятся смутить меня, называя тем, кем я являюсь на самом деле? Что он хотел от тебя? Он интересуется делами моего мужа и, видимо, считает, что я обязана ему докладывать, раз мы родственники», — хмурится сестра Николауса. «Мы должны рассказать Антони», — безапелляционно заявляю я. «Нет, прошу, не нужно», — закусывает губу девушка, глядя на меня умоляющим взглядом. «Мужу это не понравится, и все может обернуться скандалом или чем-то похуже. Пусть мужчины сами решают свои дела». Уверена, подобное не повторится. Зато я в этом не уверена. Принц обнаглел и окончательно уверился, что ему ничего не будет, чего бы он ни совершил. Все больше склоняюсь к тому, что это он виновен в беде, постигшей нашу семью. «Значит, нужно рассказать Нику. Он поговорит с ним». «Предлагаю я». Девушка отчаянно мотает головой. Они с Крисом ненавидят друг друга с детства. Я не хочу вмешивать брата, не хочу, чтобы из-за меня все стало только хуже. Как они все боятся скандалов. Я сама становлюсь такой же, каждый раз оглядываюсь. Вот до чего доводит жизнь под постоянным прицелом общественности и прессы. «Почему вы так редко общаетесь с Ником?» — решаюсь спросить я, бросая взгляд на девушку. «Я с самого детства жила и училась в пансионе для аристократок», — поясняет Кармина. «Мы почти не пересекались с Николаусом. Отец растил себе замену и наследника, обучал брата военному ремеслу. А я просто женщина. Меня выдали замуж сразу после окончания учебы. После смерти отца Нику хотелось, чтобы мы развелись с Антони. Они не ладят». Она действительно не выбирала себе мужа. Мне притит покорность Кармины, ее принятие всего, что с ней происходит. Она совсем не приспособлена к жизни. Драконица без зубов и когтей. Почему Антони не ладит с ником? Интересуюсь я. Конечно, я замечала неприязнь со стороны Морелли, но Гроссов всегда был подчеркнуто вежлив и тактичен. Кармина пожимает плечами и бросает на меня странный взгляд. Я думаю, Антони напоминает ему отца. Хочу пригласить вас на ужин вместе с мужем. Предлагаю я. В мой ресторан на Лонг-Кавеню. Не думаю, что Николаусу понравится эта идея. напряженно отвечает девушка. Обязательно понравится. Тепло улыбаюсь я. Оставь Николауса мне. Ты правда такая, как тебя описывал брат. Застенчиво улыбается мне в ответ Кармина. «Какая?» Передергиваю плечами я. «Смелая, не боящаяся трудностей и проблем», перечисляет сестра Ника. «Я закусываю губу». «Это только кажется». Мы молчим какое-то время. Затем я встаю с дивана и решаюсь спросить. «Куда мог пойти Кристиану?» «Думаю, в свою каюту. Вряд ли рискнет пошатнуть свою репутацию, показавшись кому-то в таком виде», — хихикает Кармина. «Пойду узнаю, как он», — вздыхаю устало. «Надеюсь, я не сломала ему нос. Не подскажешь, где именно его найти?» «Номер 244», — произносит девушка. «На твоем месте я бы не рисковала». «Все, что могло случиться, уже случилось», — обреченно говорю я. «Спасибо еще раз, Мейлин». Кармина тоже встает.